Глава 28. Битва за Стальгорд. В самом конце лета, получив жесткий нагоняй от Кагана Каема за неудачную военную кампанию, стянув всю свою армию в единый кулак, рахский главком Шадханнука Ибн Шапрут перешел в решительное наступление. 80 тысяч воинов его армии и 30 тысяч присланного в подкрепление дополнительного войска настилая гати через болото в Верховьяхсаны, все же проломились сквозь заградительные отряды штангардцев, после чего вырвались на оперативный простор и вышли к первому городу. Им оказался небольшой пограничный городишко Стальгорд, и именно здесь должна была состояться главная битва между двумя армиями. Каждый полковник, что Ханнука и Баншапрут, что полковник Микит, ждали этого сражения. стремились к нему и возлагали на него все свои надежды. Рахская армия страдала от недостатка продовольствия и штангардских рейдеров-партизан, бесчинствующих на тыловых коммуникациях. И самое главное, Каган требовал результата. Следовательно, он должен быть и необходимо наступать. А у полковника Микита резон был другой. Он ни в коем случае не должен был дать вражеской легкой коннице разлететься по территории герцогства. И для этого нужна битва, которая решит исход всей летней военной кампании. Всё свою историю город Стальгорд жил двумя основными промыслами: торговлей и овцеводством. Вокруг него раскинулись и растянулись вширь отличнейшие пастбища, на которых всегда паслись отары тонкорунных овец. А каменный тракт, который шёл через город, развивал торговые отношения с другими городами. И вот теперь Когда к городу подступили враги, именно на этих пастбищах должна состояться битва, и именно торговый тракт, идущий через Стальгард, интересовал Рахского полководца. Полковник Микит сделал ставку на то, что вражеский военачальник не станет медлить, продолжит наступление и смог предугадать направление главного удара. Поэтому ночью все жители Стальгарда были эвакуированы в глубокий тыл. А на невысокие городские стены были поставлены четыре ополченческих и один регулярный пехотные полки, шесть тысяч человек. Ведь именно городу предстояло стать основой обороны, его центром и сердцевиной. По флангам, вплотную к стенам, Микит поставил равное количество войск с каждой стороны. Четыре регулярных и двадцать ополченческих пехотных полков. А вся кавалерия и еще пять пехотных полков из которых только один был регулярным, стояли за городом и находились в резерве. Главными козырями в предстоящем сражении Микит считал нахождение своей армии на вершине. Глазом она практически незаметна. Но топографы провели измерения и доложили, что в среднем полки штангардцев будут возвышаться над вражескими наемниками на пять метров. Кроме того, прибыли купленные за золото наемники, четыре тысячи мечников с берегов Балтского моря. 10 пехотных банд по 400 клинков каждой. А еще подмога из Эльмайнера. Не 10 тысяч конных арбалетчиков, как обещал Умберто XV, а всего 6. Однако в умелых руках это немалая сила. И, наконец, третий козырь полковника Микита – передвижные батареи баллист на повозках, которые были сделаны по фергонскому образцу. В отличие от полковника Микита, Любиминс Кагана, Шатханнука и Беншапрут – Такими мелочами, как стратегия и тактика, мозги особо не забивал. Он знал, что войск у него в два раза больше. В этом Рах был уверен. И если он не возьмет этот паршивый городишко, то его задушат собственным поясом, как не оправдавшего доверия Кагана. А после этого скинут в выгребную яму. Перспектива безрадостная, и поэтому он обязан победить любой ценой. Два антагониста. Штангардский полковник и Рахский шат. Но было кое-что, в чём их мнения совпадали. Ни тот, ни другой не желали видеть на поле боя жрецов, которые восстановили свои силы после первой схватки на реке Сана и были готовы вновь вступить в сражение. Чего от них ждать, оба полководца себе представляли весьма смутно и оттого нервничали. Так что будь их воля, они обошлись бы без жрецов. Вот только это невозможно. Ибо служители культов им не подчинялись и сами рвались в битву. Первыми, начиная сражение, перед строем своих войск вышли жрецы Белгора. А спустя несколько минут, повторяя их движения из рядов раксской армии вторжения, появились жрецы Ятгве. С каждой стороны их было около сотни, и образовав круг, в центр которого встал самый старший и опытный жрец, в едином порыве служители богов стали хором читать молитвы призыва силы. Слова их, что тех, что других, сначала звучали глухо, Но чем дальше, тем они становились громче, падали, как свинцовые гирьки, разносились подобно грому по окрестностям и вбивались в сознание каждого человека на поле будущего сражения. Сила, посланная из иных пространств, хлынула в тела жрецов Белгора, после чего она передалась на накопитель, коим стало тело верховного жреца Хайндли Дортреса, сформировалась и смешалась. А потом огромным энергетическим потоком выплеснулась в сторону вражеского войска. Всего только на мгновение задержались рахи со своим встречным ударом, но всё же успели и вновь, как и ранее, два потока враждебной силы столкнулись, пытаясь перебороть противника. Эта невидимая воинам двух армий борьба длилась всего несколько секунд. Очень много по меркам таких столкновений. А затем, разрываясь на куски, Энергетические облака рассыпались. В общем-то, именно этого адепты обеих религий и добивались не дать противнику применить свою магию. Результат есть, и обе стороны остались довольны. Жрицы Белгора, так же как и служители Ятгве, покинули поле боя и предоставили обычным людям возможность решить исход сражения. Бух, бух, бух. Громко забили барабаны у высокого шатра Ханнуки и Беншапруда. Закричали тысячники рахов, за ними сотники, а после них десятники. И десятки тысяч людей по виной с командом двинулись вперёд к городу. Остоявшие против них воины штангарда только плотней сбили ряды пехотных квадратных батальонов. При этом командиры и обессилившие жрецы призвали солдат и ополченцев стоять твёрдо. и не отступать. Пришёл час испытаний, и битва началась. Передовые тысячи лёгких степных конников приблизились к штангарцким боевым порядкам на 300 шагов, и в небо взметнулись тучи стрел, готовых пронзить каждого, кто попал бы под их смертельно опасные стальные жало. Казалось, что смертоносный дождь накрыл штангарцев, и им придётся терпеливо сдерживать этот ливень, держаться и нести потери. Но над полем пронёсся звонкий протяжный звук сигнальной трубы, и тут же строй пехоты приоткрыл большие щиты по визы, а потом огрызнулся в сторону орды вражеских конников ответным ливнем стрел и арбалетных болтов. Поединок стрелков продолжался недолго, до тех пор, пока штангарцы не подкатили к месту перестрелки повозки с установленными на них стрелометыми баллистами. И один залп полусотни боевых машин каждые из которых выпустила в сторону вражеских всадников по пять дротиков в рост человека, заставил скопище рахских наёмников повернуть обратно. Первая схватка осталась за войсками герцога Конрада IV. Степняки потеряли почти 1000 всадников, а штангарская пехота неполную сотню, да и тех в основном из ополченцев, вовремя не сообразивших поднять щиты. Бух, бух, бух. Более часто и требовательно ударили барабаны рахов. На какой-то миг наступила непонятная тишина, которая тут же была прервана громким и слитным боевым кличем десятков тысяч бойцов. «Хура! Хура!» Это 40 тысяч горцев из племени Гарля и 20 тысяч прибывших с недавним пополнением хайдаров пошли в бой. Как серый и мутный горный поток катились по полю человеческие волны. Горцы — и побеждать. Ведь они ничего иного не умели и не хотели. От их силы, мужества и стойкости в бою напрямую зависит, переживут ли их многочисленные семьи эту зиму. Ни один горец Гарля или родственный ему Хайдар в жизни не будет работать, ибо это недостойно мужчины и позорит его. Долгие годы проклятые дромы сдерживали их в родных горах. Их не могла, чтобы они не могли, чтобы они не И дошло до того, о позор, что многие взрослые парни приносили как свадебный выкуп за девушку не добытые в бою богатства, а заработанные. Но появились понимающие горскую культуру рахи. И они дали Гарля то, к чему они всегда стремились — войну. И потому не было у них более верных воинов, чем Гарля. А теперь, когда к ним присоединились хайдары, ничто их не остановит. Наверное, именно такие мысли гуляли в головах горцев, когда они шли в атаку. Ура! подбадривали себя горцы нестройной огромной массой, устремляясь к штангардским боевым порядкам. Все как один, крепенькие и коренастые бородачи. В горах нет места слабым. Одетые в дублёные шкуры, сжимая в руках дедовские мечи и кинжалы, они казались несокрушимыми. Вновь запела труба в порядках штангардских полков. ударили баллисты, а следом отработали арбалеты и дали залп лучники. Сотни горских тел покатились по земле и застыли на ней изломанными куклами рядом с конниками из племени Боросов, павшими здесь ранее. Толпа наступающих на секунду застыла, как многоголовое чудище, раздумывающее, что же делать дальше, но кто-то в глубине людской массы гневно выкрикнул «Хура!» А затем его поддержали многочисленные крики соплеменников. Хура, хура! Из толпы горцев выскочил здоровенный воин с синей повязкой на голове, судя по всему, вождь какого-то рода, и прокричал: "Вперёд! Отомстим за наших братьев!" Практически сразу в голову этого вождя влетел арбалетный болт. Он рухнул сначала на колено, а после упал лицом в истоптанную и окровавленную траву городского пастбища. Однако клич его был услышан. и горцы бегом устремились к рядам штангардских полков. Поднялись щиты в полках штангардцев, опустились копья, и два войска сшиблись. С криком, с воем, с неистовым предсмертным воплем горцы накалывались своими телами на копья, проламывали ровный и четкий строй баталий, падали, умирали, но шли вперед. Никто и никого не слушал и не слышал. Кто-то кричал, кто-то выл и вопил, но каждый делал свое дело. Здесь не было места и не было времени для жалости. Один человек убивал другого, рубил и сёк его, как дикого зверя. А неистовство в сердцах стало неистовством в поступках. Передние ряды схватились так, что не оттянуть и не растащить, а задние жали на них и пытались дорваться до врага. Неимоверный грохот и шум стояли над полем, и были они настолько сильными, что звон оружия и крики глушили всех вокруг. Горля со своими боевыми воплями и герцкская пехота с командами сержантов и офицеров. Столпотворение, вот как это выглядело со стороны. Но и в нём был порядок. Только стал прогибаться под ударами хайдаров левый фланг, как из резерва подошёл пехотный полк и заткнул возможный прорыв. Перескочив невысокие трёхметровые стены Стальгарда, горцы ворвались в город, но сразу же в него вошли пять банд балцких наёмников и сбросили горля со стен. Битва пожирала людей с обеих сторон. Однако можно было сказать одно. Если ничего не изменится, победа останется за штангардцами, которые медленно, но верно перемалывали наемную пехоту противника. Видя такое дело, Ханнука и Баншапрут вновь бросил в атаку легкую конницу. Боросы, Дромы, Карпитаги, Чемкенты и представители еще доброго десятка степных племен – обходя основную битву по правому флангу, пошли в обход Стальгарда. Всё бы ничего, да только их уже здесь ждали. И вновь они напоролись на пехотный строй, встретивший всадников арбалетными болтами, стрелами и дротиками стреломётов. Опять завязалась перестрелка. И когда всадники дрогнули совсем немного, а потом, пытаясь перегруппироваться, отошли, в третий раз зазвучал чистый глас сигнальной трубы. Вздрогнула земля, Раступились по команде резервные пехотные полки, и на поле вылетела рыцарская конница. Следом за ней рванулись в проходы эльмайнерские конные арбалетчики и все три легкоконных штангардских полка. Против 40 тысяч степняков на прямой бой вышло 11 тысяч всадников оборонительной армии. Завертелась суматоха лихого конного боя. Засвистели и засверкали сабли, ударили друг дружку грудь в грудь боевые кони. И если смотреть по численности, то преимущество было за рахскими наёмниками, но в этот момент численность значение утратила, и всё решал воинский дух, а также вера в победу. Дёрнулись степные лихие всадники, закружились, и кто-то ещё пытался рубиться. Однако это уже от отчаяния или от глупости. Сначала своих коней повернули одиночки, за ними десятки. А после этого целые сотни стали отходить к шатру Шада Ханнуки Ибн Шапрута, выбрав именно его как ориентир для отступления. Гвардейский рыцарский полк герцога проломил стальной массой конную орду насквозь, вышел в тыл степной конницы, развернулся и, вновь набрав скорость, врубился в толпу врагов. А следом за рыцарями шли эльмайнерцы и легкие кавалеристы, просачивающиеся сквозь проломы в строю противника. Прошло только полчаса сражения между конницей, и от конной массы степных наемников в сорок с лишним тысяч осталось не больше пяти, ошалевших и не знающих, что делать, растерявшихся людей на лошадях. Еще пара тысяч степников кучковалась рядом с шатром Ханнуки и Баншапрута в надежде, что оставшиеся последним резервом полководца пять тысяч тяжеловооруженных бордзу смогут переломить ход всего боя. Остальные конники пали в бою или рассеялись как дым, торопясь оказаться от этого места как можно дальше и направляя коняй в сторону степи. Рахский полководец видел все, что происходило на поле боя и считал, что шанс, пусть не на победу, но на то, чтобы свести битву в ничью, у него есть. Ханнука Ибн Шапрут понимал, что штангарцы израсходовали свои резервы, а у него свежие пять тысяч гвардейцев, И если он пустит их в бой при поддержке оставшихся степняков, то остановит намечающийся разгром. А затем сможет вывести из боя горцев и дождаться новых подкреплений от кагана. Шад вскочил с аккуратного резного креслица, в котором сидел, откинул в сторону дорогую фарфоровую чашку, какие делали на далёком юге, пнул в лицо личного слугу Дрома из тех, что воспитывались с малолетства в его доме, и выкрикнул: «Темник Астук Тер-Баратуги!» «Да, о могучая длань Кагана!» — откликнул состоящий позади него командир Пяти Тысяч Борцу. Рах указал в сторону, где штангарская конница добивала степняков, и сказал, «Темник, атакуйте противника всеми силами! Загоните вражескую конницу за пехотные ряды и прикройте отход горцев!» «Слушаюсь, о карающий меч Великого Кагана!» Астур Тер-Баратуги чуть склонился. Темник направился к своим воинам, но из шатра появился старший жрец над аттаптами бога Ятгве при армии вторжения Монасия бен Сабриэль. "Стойте, Темник", сказал он Астуру Тербаратуге. Тот исполнил приказ и остановился. Ашат недовольно поморщился. "Что ещё, уважаемый Монасия? Мы уходим в Ариссу, а гвардейцы сопроводят нас". Оглаживая крашенную хной бороду, бросил Манассее полководцу. Как же так? растерялся Ханука и Баншапрот. Идёт битва, мне нужны воины. Ты проиграл шат и не оправдал доверия сиятельного кагана. Сопротивление бесполезно, и мы, адепты нашего бога, не можем подвергать опасности свои драгоценные жизни. Военачальник использовал последний шанс, Он упал на колени перед Моносией, схватил дряблую руку жреца, суетливо поцеловал её несколько раз и взмолился. Моносия, мы ведь родственники. Ты делала обрезание моему старшему сыну, так не бросай меня. Мы удержим эти позиции, соберём подкрепление и разбежавшихся степных шакалов только не забирай мой последний резерв. Нет. Слово жреца прозвучало как приговор. и он выхватил руку из ладони Ханнуки Бен Шапруда. «Такие полководцы, как ты, не нужны нашему народу. Неудачник!» Прошло десять минут, и возле шатра не осталось никого. Сначала отбыли адепты Ядгве, в сопровождении окруживших их плотным кольцом гвардейцев Бордзу, а за ними тронулись степняки. И когда полководец справился с собой, а потом приподнял взгляд, то увидел, что он один, и только невдалеке от него стояли три десятка конных воинов по виду дромы. «Кто вы?» — окликнул их ханнука бен Шапрут. Вперед выехал один из воинов, спрыгнул с коня и, склонившись перед Рахом, произнес «Мы все, кто остался от особого отряда Тархана Минахима бен Нисси. Нас ждет гибель от врага здесь и ждет гибель в родной степи». За отступление смерть. Таков закон особого отряда. Дозволь, Шат, нам умереть с тобой рядом. Мне нужен конь, сказал Рах. Будем умирать в бою. Вы со мной. Ему вывели лошадь, Ханнука Бен Шапрут запрыгнул в седло и во главе маленького отряда кинулся в пучину битвы. Доспехов на нем не было, и первая же стрела от неизвестного конного лучника армии Штангарда сбила его наземь. Адромы из особого отряда Тархана Минахема бен Нисси пережили Шада ненадолго. Они пали под клинками и стрелами штангардцев. И так погиб некогда любимец и дальний родственник Кагана Каэма Шад Ханнука бен Шапрут. Смерть рахского полководца никто не заметил, и битва шла своим чередом. Конники штангарда степняков больше разогнали, чем уничтожили. И когда поле боя полностью очистилось от ветрелявых юрких всадников, они ударили по тылам горцев, которые до сих пор сражались с уже превосходящей их пехотой герцога и не сдавались. Ни Гарля, ни Хайдары не отступили. Воины гор принимали удары рыцарских копий грудью, как кошки запрыгивали в седло и стрягивались с них всадников. Они держали всю армию герцогства на себе. Не давая ей высвободить силы для преследования бежавших с поля боя рахов, борзу и степняков, горцы строили баррикады из тел своих павших товарищей, взбирались на эти кровавые стены и бились до конца. Так, ожесточённо сражаясь, они дотянули время до темноты. И уже ночью все оставшиеся в живых горцы пошли на прорыв. Немногие уцелели во время него, но такие были и набралось их всех вместе, что Гарля, что Хайдаров, полных 3 сотни. Итог битвы за Стальгард не устраивал обе стороны. Точнее, Рахов не устраивал полностью, ибо они потеряли практически всю западную армию вторжения, а вот штангарцев частично. Да, они отбили первый удар степной химеры Рахов и выиграли летнюю военную кампанию, но их потери были слишком велики. Настанет «Следующая весна, и вновь придет армия врага. И опять вчерашним крестьянам, рыбакам и ремесленникам придется встать в строй». Конечно, некоторые горячие головы сразу после битвы предлагали идти в степь до самой столицы Каганата и уничтожить врага в его логове. Но таким показывали списки потерь, и они умолкали. Герцогство еще не было полностью обескровлено, но 25 тысяч погибших – и больше десяти тысяч покалеченных только в одном сражении, это ощутимо. Впрочем, сдаваться никто не собирался, и добив всех, кого смогли догнать, штангарцы стали готовиться к следующим боям.